За бортом плескалась вода. Сквозь прорезанные в корме узкие оконца в каюту вливался яркий солнечный свет. Над головой прошлепали чьи табасы и ноги. Там, за стенами каюты, был обычный солнечный день, а здесь. Игроманик почувствовал, как его вновь охватывает дрожь и слегка повел плечами. В этот момент сидящий перед ним человек отложил перо и, выпрямившись, потер пальцами веки. Игроманик замер. передышка окончилась. Человек отнял руки от лица, несколько раз согнул и разогнул пальцы и повернулся к игроманику. «Ну что ж, продолжим». Он заметил испуг игроманика, на лице его вновь мелькнула усмешка. «Не трясись, я же тебе сказал, что не ем человечины на завтрак. Разве что иногда на ужин, а до него еще далеко. Да и вообще мне нравится твое старание». «Так что, если ты и дальше будешь столь же послушен, я, пожалуй, ограничусь солониной», – игроманик затравленно кивнул. В тот день он уже с утра почувствовал, что все пошло наперекосяк. Вернее, все пошло наперекосяк сразу же, как только он прибыл в Фивнес. Ему не удалось убедить наблюдателя, что он вполне может заменить Гнерга. Гнерг был опытным посвященным, и его знали лично многие из местной сети Ордена – Анна и Громаника смотрели пока лишь как на мальчика на побегушках. У него не было способностей Смерея сразу же внушать к себе уважение, не отличался он и особым умом или звериным нюхом. Основным талантом, который развился в нем за время обучения в школе, был талант выживания. Говорят, раньше, когда Орден правил миром во всем своем могуществе, у него было много различных школ, большая часть которых располагалась в Гаргосе. Им рассказывали, что в начале эпохи хранители специально подработали мифологию культа Магр, выкристаллизовавшегося из верований людей, переживших катаклизм, для того, чтобы под ее прикрытием действовать совершенно свободно. Но даже в то время школа скалы стояла в их ряду особняком. Как, впрочем, и сама скала. Большинство посвященных низших рангов даже не знали о ее существовании, А те, кто что-то слышал, по большей части считали ее легендой, фантомом, сказкой. Причем чрезвычайно глупой и, скорее всего, придуманной врагами и завистниками Ордена. Какая скала? Есть остров, средоточие блеска и могущества Ордена. Есть посвященные, есть наблюдатели, есть обычные люди, паства и поле Ордена. Зачем еще в этой стройной системе придумывать какую-то скалу? И даже те, кто знал, что скала действительно существует, всегда считали ее нелепым вывертом, странным капризом Творца. Поэтому обитатели скалы всегда жили своим замкнутым мирком, пася своих немногочисленных овец на полях, расположенных по другую сторону Великой Пустыни, и особо не высовываясь. Вертикаль посвященных, подчиненных Хранителю Ока, всегда была немногочисленной и по большей части формировалась из выпускников школы скалы, иногда, впрочем, разбавляясь проштрафившимися посвященными из других вертикалей, поскольку остальные хранители считали скалу отличным местом для ссылки. Короче, скала и все с ней связанное было неким табу, соблюдавшимся не столько из опасения быть наказанным, сколько из-за того, что в обществе говорить о подобных вещах считалось неприличным, Такое положение дел не могло не сказаться на школе, и все время своего существования школа испытывала дефицит достойных обучителей. Так что это заведение скорее напоминало не школу, а некий дрессировочный загон. Поэтому способность к выживанию там значила гораздо больше, чем талант, светлая голова или умелые руки. Впрочем, такой подход имел свои преимущества. В конце концов, такие самородки, как Эсмирея, или окончившие эту же школу нынешний хранитель эхимей, лишь огранили в ней свои таланты. А иные, не сумевшие сдать самый главный экзамен школы, сгинули, не успев в самый неподходящий момент навредить ордену своей смертью. Но все дело было в том, что подавляющее большинство выпускников к моменту выпуска овладевали только одним этим предметом, а в остальном оставались такими же тупицами, как и в тот день, когда переступили порог этой школы-загона. А как он теперь убедился, для того, чтобы противостоять этому измененному и его проклятому корпусу, этого было явно недостаточно. С кем еще посвященный гнерк встречался на Тамарисе? Игроманик облизал пересохшие губы и начал перечислять. Когда слой выбрался из каюты, багровый шар солнца уже почти скрылся за горизонтом. Тамор стоял на рулевой площадке и смотрел на закат. Слуй покосился на солнце, но он слишком устал, чтобы любоваться красотой спокойного моря, расцвеченного радужными отблесками лучей заходящего солнца. Поэтому он резко дернул головой, разминая затекшую шею, и двинулся вверх по лесенке, ведущей на рулевую площадку. Лесенка заскрипела под его мощным телом, и Тамор обернулся. «Ну что?» «Как прошла беседа?» Слуй тяжело оперся на ограждение площадки, несколько мгновений помолчал, потом негромко произнес. «Нам придется разделиться, Тамор». Тот ухмыльнулся. «Ну, наконец-то подеремся». Слой хмыкнул. «Подрались мы вчера утром, а теперь предстоит работа. И тебе придется труднее, чем мне». «Потому что, как мне кажется, Грон начал свою игру, и твоей основной задачей будет не потопить пяток другой кораблей и не разбить сотню другую голов, а не испортить Грон его игру». Он умолк. Тамор нахмурился и некоторое время стоял, уставившись глазами на морскую гладь и напряженно размышляя над словами Грона. Затем смущенно кашлянув предложил. «А может, это ты сам пойдешь к Грону и...» Слой отрицательно помотал головой. «Нет, Тамор, у меня своя задача, с которой ты уж точно не справишься». «Почему это?» – набучился Тамор. Слой хмыкнул. «Ну, хотя бы потому, что, по моему мнению, она намного сложнее, чем помочь Грону, не испортив его игру». Он с насмешкой взглянул на Тамора. «Ты по-прежнему готов спорить со мной?» Тамур вздохнул. «Нет». Они помолчали. «Когда?» – тихо спросил Тамор. Слы пожал плечами». «Через пару дней. Мне надо закончить беседу с нашим пленником и оформить записи, потому что ты повезешь их к Грону. И к тому же надо еще пополнить припасы и прикупить десяток лошадей. Мне предстоит рейд через пустыню». На лице Тамора изобразилось недоумение, но лишь на долю мгновения. Он все понял. «Ты хочешь захватить главный храм Сха?» С придыханием спросил он. «Не захватить, Тамор. То есть, да, захватить, но так, чтобы большинство его обитателей ни о чем не догадывалось. И в этом все дело». Он пожевал губами. «Видишь ли, нам надо устроить небольшой дворцовый переворот, но так, чтобы никто, кроме его участников, ничего об этом не знал. Впрочем, как ты уже догадался, не в Фивнесе. Вернее, в Фьюнессе он тоже произойдет. но ну, а потом, когда мы твердо уверимся в том, что тот, кто станет преемником нынешнего верховного жреца, будет нашим искренним другом. Тамор хмыкнул. Ты хочешь сказать, будет плясать под нашу дуду? Слуй взглянул на Тамора с сожалением. Ох, Тамор, Тамор, ты уже столько лет рядом с Гроном, а до сих пор не понял, что Грон терпеть не может марионеток. Марионетки, несмотря на все преимущества абсолютного послушания, крайне ненадежный вариант. Они, как правило, слишком трусливы и тупы, и очень часто, пытаясь угодить тому, кого считают хозяином, либо наоборот, страшась его возможного неудовольствия, заводят ситуацию в такой тупик, что потом оказывается, что лучше было бы иметь дело с неприкрытым врагом. Так что лучше во всех отношениях иметь дело с абсолютно самостоятельным человеком, который, однако, будет искренне полагать, что самой выгодной политикой для него лично и его народа будет неустанная работа на поддержание самых дружеских отношений с корпусом и элитии. При этом, конечно, необходимо ему внушить, что для него будет крайне полезно постоянно подтверждать эту дружбу делами, не ограничиваясь когда-то данными обещаниями и заверениями. Тогда он на протяжении десятилетий Будет неустанно трудиться на благо своей страны и тем самым работать на нас. Причем делать он это будет, прилагая к всему всю свою изобретательность, все свои таланты и умения, а не ожидая месяцами указаний из Атлантора или слезно моля нас прислать на поддержку его трона, наши копья и мечи. Слуй замолчал, а Тамор, минуту поразмышляв, тряхнул головой, язычно выкрикнул: Боцман, четверть смены на весла! «Малый темп. Рулевой. Курс Фивнес!» После чего повернулся к Слую и, усмехнувшись, сказал. «Ладно, это ваши с Гроном проблемы. Вот вы их решайте. А я уж пособлю, как смогу».